Часть первая Власть тьмы Глава первая Беречь и защищать Удар! Еще удар! Удар! Широкий штык, выточенный из автомобильной рессоры умельцами сибиряками и закреплённый на цевьё отбойника шестизарядного дробовика кустарного производства, глубоко вонзился в туловище зубатова.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 Под восторженные возгласы зрителей, большинство которых составляла местная детвора, жилистый светловолосый парень резким движением выдернул штык из тела монстра, перепрыгнул через завал из железнодорожных шпал с вбитыми между ними крыльями. штырями, заточенной арматурой, ловко уклонился от целящего в него деревянного шеста и вскинув к плечу отбойник, направил его на вынырнувшую из темноты голову упыря, насаженную на раскачивающуюся длинную пику. Бах!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 а многие и после второго мажут, но ты ничего, найдешь доброе слово и для косых, только не... Речь сейчас не о них, а о тебе, полковник Касарин тоже завелся. Считаешь, я не прав? Думаешь, сумеешь одолеть в рукопашной любого гада? Да зубатый только лапой махнет, и нет тебя. Или упырь артерию на шее прокусит.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 А теперь Секач обнаружил, что она ещё и сдвинулась на восток, кроще. А это часом не дым, предположил одноногий Кузьмич. Секач хмуро уставился на Кузьмича. Какой ещё дым? Откуда? Под угрожающим взглядом командира сталкеров и инвалид растерялся, даже втянул голову в плечи. Ну, не знаю, прошамкал он сам, понимая уже, что сморозил глупость. Может, там горит что-то?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 Мало кто в роще отваживался пойти против мнения начальника службы безопасности. Поэтому вместо того, чтобы самому исследовать руины мёртвого города, парню приходилось довольствоваться рассказами других. Но на сей раз даже это не удалось. Кто-то с силой хлопнул его по правому плечу. Но когда Сергей обернулся, там никого не оказалось. Зато слева раздался насмешливый голос дрона: "Не спи, замёрзнешь". Дрон был уже без шеста, которым пытался достать Сергея на полосе препятствий, и как всегда широко улыбался. Ты офигел, воскликнул Сергей. Больно же. Но приятелю было не так-то просто смутить. Вот по хрепту шестому агрести. Да, больно, усмехнулся он. А это так, салочки. Иди вон секача, осал, показал дрону кулак Серёга. И посмотрим. «Да и на полосе, между прочим, за малым не достал. Я уж думал, все, сейчас расколотишь мне башку и хана». «Ничего», — довольно оскалился дрон, — «тяжело в учении и легко в бою». «Ладно, че ты, как этот-то?» «Пошли и снимем напряжение». «Ты вроде говорил, у вас есть чем?» Дрон был старше Сереги на два года.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 Во всяком случае, Сергей ни раз слышал от отца, что без получаемого с маршельской электричества им у себя в рощи пришлось бы туго.